Глава 16. В келье приозерных монахинь. Незнакомка. Всеобщее изумление. Чудесная история. Как же ты обошлась зимой без теплой одежды? Молитва идет и во сне. Духовная высота двадцати трехлетней отшельницы. Вернувшись к монахиням в келью, он почему-то никого не застал и решил прилечь на широкую скамью, служившую вместо лежанки. Но прежде мельком взглянув в оконце, заметил спускающуюся по склону незнакомку, очень легко одетую. На ней был короткий подрясник, а поверх — матерчатая курточка из простой ткани, на голове — тонкий черный платочек, на ногах — кирзовые сапоги. Подойдя к двери, она прочитала вслух общеизвестную молитву Он ответил «Аминь». Войдя в помещение и увидев его, она смутилась и не знала, что говорить. Следом зашла хозяйка кельи, а через несколько минут поспешно пришли остальные монахини. Незнакомка сказала «Сегодня впервые за всю зиму я вышла из кельи и почувствовала, что снег уже осел, уплотнился, так что потихоньку, ни разу не провалившись, дошла до вас». Все смотрели на нее с крайним изумлением, как на воскресшую из мертвых. Брат ничего не понимал. Оказалось, четыре месяца назад, то есть в ноябре минувшего года, эта молодая монахиня пришла к ним из города в сопровождении одной женщины и хотела у них остаться. Сначала они охотно приняли ее, но потом, посовещавшись, решили отправить назад во избежание возможных искушений. Она была еще очень молода, всего лишь двадцать три года. Если бы о ее появлении узнали сельские хулиганы, то неминуемо совершили бы дерзкий набег с ужасными последствиями. Это решение крайне опечалило незнакомку. Ей некуда было деться, она приехала издалека и никого здесь не знала. Надев на плечи снова свой рюкзачок, она тихонько поплелась обратно, Одна из монахинь пожалела бесприютную странницу, быстро побежала за ней и, догнав, сказала «Я провожу тебя до развилки, чтобы ты не сбилась при повороте». Скиталица ответила «Спаси, Господи, за благое напутствие». Молча они пошли по извилистой тропе и вскоре очутились на горном отроге, спускающемся к озеру. Здесь провожатая, о чем-то вспомнив, остановилась и, указывая рукой на заросший густым кустарником склон, пояснила. Через три километра вверх по этому гребню около года назад один мирской человек в густых кустарниковых зарослях построил себе келью, но потом загрустил о жене, оставленной в миру, и ушел из пустыньки. «Пойдем, я покажу тебе это место. Ты сможешь там жить» если тебе понравится». У молоденькой монахини встрепенулось сердце, слезы радости выступили на глазах. Она поняла, что Господь услышал ее скорбную мольбу о помощи и не оставил пребывать в томящей душу печали. Они свернули с тропы и стали пробираться между кустарниками, хватаясь руками за тонкие молодые деревца и пригнувшиеся к земле ветви рододендронов. Восхождение длилось довольно долго, подъем был трудным. Им пришлось много раз останавливаться для передышки. Наконец пришли. Среди высоких деревьев и вечнозелёных зарослей на специально выровненной площадочке, врезавшейся в глубь пологого Косогора, стояла одинокая келья. Место это было сильно затенено широкими кронами вековых гигантов. Лишь кое-где едва проглядывали лучи полуденного солнца. Ликующая подвижница поцеловала дверь, маленькое оконце, многие бревнышки, затем вошла в келью, сделала три земных поклона, прочитала молитву «Достойно есть!», оградила крестным знамением все четыре стены, потолок, пол и осталась здесь жить. И вот только сегодня, через четыре месяца, она неожиданно пришла сюда вновь. Явное чудо. Монахи не задавали ей вопрос за вопросом, спрашивали, почему она так легко одета и где ее теплая одежда. Пустынница ответила, что оставила все в Сухуми, на квартире хозяйки, которая которой имелось у нее рекомендательное письмо. Но потом, в силу обстоятельств, так и не смогла забрать и принести в пустынь. «А как же ты обошлась без теплой одежды зимой? В дровянике той кельи, где я живу, остался большой запас сухих дров, я отопила печь и никуда не выходила из кельи, вот так и перезимовала. А что же ты ела? Когда пошла к вам сюда, взяла с собой семь килограммов нечищенного ячменя, который купила в городском ларьке Коупторга». Этим ячменем и питалась. Поджарю его на печке, разотру ладонями, оставшуюся от зерен Мекину сдуну, а зерна съем. «Лицо у тебя неистощенное», — заметила одна из присутствующих, «только очень бледное». «Это от того, что оно опухло». Отшельница надавила пальцем на щеку, образовалась глубокая ямочка и долго не выравнивалась. Сёстры, увидев это, исполнились глубокого сострадания и невольно замолчали. После минутной паузы брат решил задать молодой монахине несколько вопросов. Направление беседы изменилось, в руках у гостей не было чёток, и он спросил ее об этом. Она ответила, что в четках не нуждается. «А как же ты, матушка, без чёток исполняешь свое молитвенное правило?» «Я руководствуюсь требованием, непрестанно молитесь». «И тебе это удается?» — с нескрываемым удивлением спросил инок. Помолчав, гостья ответила. «Удается с помощью Божией». После этого откровенного ответа его охватило желание осведомиться о степени ее иноческого преуспеяния. А ночью, во время сна, «Чувствуешь ли бодрствование своего сердца?» «Да, чувствую». «А сколько ты спишь?» «Не больше трех часов». «И в течение этого времени ощущаешь сокровенное действие сердечной молитвы?» «Да я вроде бы и сплю, а вроде бы и не сплю, только все время слышу в себе, что молитва не прекращается». «А вот теперь, во время нашего разговора, слышишь ли ее в себе?» «Да, да, слышу», — сказала подвижница, а потом с некоторым недоумением добавила, «Ну, как у вас, так и у меня. Я ведь догадываюсь, что вы задаете мне эти вопросы, исходя из собственного опыта». Он ничего не ответил ей на это замечание. Нечего было и сказать из-за своего духовного убожества». Брата весьма удивило еще одно важное обстоятельство. Когда монахиня зашла в келью, он не заметил у нее ни малейших признаков озноба. Однако беседа продолжалась. «Чувствуешь ли ты теплоту в сердце?» «Да, есть». «Хотелось бы еще знать, матушка, прорываются ли в твое сознание хульные помыслы?» «Каким-то неизъяснимым внутренним чутьем...» Я осознаю их приближение, когда они останавливаются как бы над моим ухом, но мерзкого сквернословия не слышу, только ощущаю их присутствие. Через некоторое время они отходят. Я их не только не принимаю, но даже не слышу». Наступило время общего вечернего правила. Пустынница отправилась в соседнюю келью. Рано утром монахини надели на нее стёганную ватную телогрейку, голову обвязали толстым шерстяным полушалком, дали шерстяные носки и продукты — крупу, горох, сухари. Предлагали картофель, но она отказалась, сказала, что будет питаться, как и прежде, только сухоядением, и ушла по твердому насту к себе. Удивлению отшельника не было предела — он глубоко задумался, сравнивая собственное равнодушие с богоугодной ревностью пустынницы. Да и кто бы не подивился тому, что немощная девица-монахиня стала жить в абсолютно неизвестном глухом месте, где-то среди скал на высокой горе, между огромными деревьями, закрывающими небо. Ведь если из гигантского бука отломится сук из большой высоты упадет на келью, то в один миг сотрет ее с лица земли вместе с отшельницей. И в такой глуши, случись, не дай бог, какое-нибудь несчастье, нет никакой надежды на чью-либо помощь и, вдобавок, невообразимые страхования, какими пугает дьявол всех новоначальных пустынно-жителей, особенно в темные осенние ночи при заунывных совиных криках, похожих на погребальный женский плач. Внезапно трещат корни близ дерева, словно оно вот-вот упадет на келью, или поблизости среди кустарника раздается глухое рычание медведя. Иногда слышатся шаги и еле уловимый разговор целой толпы людей, а то вдруг глухой полночью разбудит ужасный рев какого-то зверя, появившегося рядом, и до сокровенных глубин потрясет всю душу. Таковы обычные проказы дьявола, пакости падших, отверженных духов. Подумать только, эта раба Божия не имела ни зимней одежды, ни теплой обуви, ни, самое главное, запаса продовольствия, и, тем не менее, решила остаться на зиму, одна, в диком лесу. Ночью брат долго размышлял, вспоминая жития святых, «Древние потерики Рассказы современных пустынников». И пришел к однозначному выводу. Молоденькая отшельница, назовем ее схемонахиня З обладала крайне редкой, просто невероятной самоотверженностью и была готова без малейшего саможеления пройти через любые искушения. Она имела непоколебимую веру в Бога, и несомненную надежду на всеблагой Божий промысл. Исаак Сирин в Слове 49 пишет, «Как скоро человек отринет от себя всякую видимую помощь и человеческую надежду, и с верою и чистым сердцем пойдет вослед Богу, тотчас последует за ним благодать и открывает ему силу свою в различных воспоможениях» сперва открывает в этом явном, касающемся до тела, и оказывает ему помощь промышлением о нем, чтобы в этом всего более мог он восчувствовать силу о нем Божия промысла, и уразумением явного уверяется и в сокровенном, как и свойственно младенчеству его мыслей и житию его, ибо как иначе уготовляется потребное для него, когда о том и не заботился». Многие удары, приближающиеся к нему, часто исполненные опасностей, проходят мимо, когда человек о них и не помышлял. Между тем благодать неощутимо и весьма чудесно отражает от него это и хранит его, как питающий чат своих птиц, которая распростирает над ними крылья свои, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Благодать — дает ему видеть очами своими, как близка была к нему погибель его и как остался он невредим. Бог силу свою показывает в спасении его, ибо никогда человек не познает силы Божии в покое и свободе, и нигде Бог не являл ощутительной действенности своей, как только в стране безмолвия и в пустыне, в местах, лишенных разговоров и смятения, какие бывают у живущих с людьми. Творение, издание Третье, Сергий, в посад, 1911 год, страницы 316, 317, 319. Чтобы пояснить мысли преподобного Исаака Сирина на конкретном примере, Расскажем об одном интересном случае.